Скорее всего, все они являются членами тайной организации – Российского Союза Хозяйственников и Администраторов, сокращенно РСХА. Цель организации – внедрение в коммерческие организации своих людей на соответствующие посты с последующим развалом экономической составляющей фирмы. Повсеместное насаждение бюрократии, тупости, мелкого воровства, саботажа, совкового мышления – И развала рабочих процессов. Придет время, и все коммерческие структуры превратятся в большие склады продуктов питания, спиртных напитков, канцелярий, автомобилей, в зависимости от прежнего профиля организации, уничтоженной членами РСХА. И вся Россия таким образом превратится в царство прапорщиков. От Мурманска до Владивостока по телеграфным и телефонным линиям Интернет они к тому времени отменят, как средство, ускоряющее передачу информации. Будут нестись идиотские приказы и разнарядки, которые никто не будет спешить исполнять в ожидании их последующей отмены. Я так и слышу их будущие телефонные переговоры. «Петрович, здравия желаю!» Всех начальников складов, естественно, будут звать «Петровичами». Здорово, Петрович. Чего случилось? У нас тут в Ленинграде народ замерзает, как в блокаду. Твой склад нам состава три дров не пришлет, а то у нас в городе треть личного состава, ну, жителей, то есть, к весне перемрет. А как я тебе их пришлю? Мне разнарядка нужна из главка от Петровича. Так он умер два месяца назад, а нового не назначили еще, где же я тебе разнарядку-то возьму? А я что могу? Без разнарядки не положено. Присылай разнарядку, тогда хоть всю тайгу вырубай. А без разнарядки не могу, не положено. Да, но будем ждать назначения в главке. Устав, есть устав. Ты-то как сам, жена, дети. Да путем, путем, не болеем, ты себя тоже береги. Не мерзнешь, теплое белье есть? Да нет, вроде, у нас, у нас же штаб в бывшем музее каком-то расквартирован. Ну, был, может, когда, на площади такой здоровый. Ага, там поселить ее еще колонна какая-то? Так точно. Ну, вот сидим мы тут топим пока, картинными рамами до да мебелью всякой старой. Тут ее как в шее мебели этой. До весны продержимся. А там, может, главк чего решит. Ну, бывай, Петрович, звони, если чего. Есть, давай. И пока мы тут прожигаем жизнь на клубных ресталищах, Эти самые Петровичи, деловито и целенаправленно, как караеды, подтачивают деревья нашего бизнеса. И полная катастрофа состоит в том, что они даже успевают растить себе смену из таких вот Саш и Володь, работающих пока офис-менеджерами. В один прекрасный день, когда они окрепнут, все мы рискуем прийти на работу и получить 25 лет лагерей, по суду тройки, завхоз, администратор и офис-менеджер, за утерю двух ручек и одного маркера. Пока я размазываю свои мысли между хазушником, руководителем департамента и оставшимися до конца рабочего дня часами, звонит внутренняя линия, и секретарша самого, голосом каменного сфинкса говорит мне, «Пройдите, пожалуйста, к Алексею Андреевичу». Причем имя и отчество она выдыхает практически с дочерней нежностью. Я надеваю пиджак, поправляю галстук, беру в руки ручку и блокнот, на случай, если вдруг услышу гениальный способ добычи философского камня или решения теоремы Ферма, и направляюсь к самому. Алексей Андреевич Кондратов явно чувствует себя еще хуже, чем я. Похмелье и, что еще страшнее в его возрасте, недосып написаны на его лице всеми красками медицинской палитры. Он воистину подобен радуге. Лицо его за те несколько секунд, что я стою в кабинете, поменяло цвет от бледно-лилового до серо-голубого. Первое, что мне хочется сказать ему, это «Что же вы водку-то так жрете? Вам же не семнадцать лет, да и не двадцать семь давно уже». Я здороваюсь, осведомляюсь о цели моего вызова и получаю кивок в сторону левого угла кабинета, где на стуле, на жордочке примостился заместитель финансового директора филиала омерзительный, тощий француз Алан Горидо. Я давно уже намекал Кондратову, что все проблемы и проверки — все то дерьмо, которое регулярно сыплется на наши головы из Парижа, плод наушничества месье Горидо. Но, судя по всему, этот жулик так втерся в доверие к головному офису, по зову родной крови, так сказать, что выкурить его — пока не представляется возможным. Мы с Горидо уже три года живем в режиме «фронт» без линии фронта, всячески пакостим друг другу, тратим время на подставы и ругань, вместо того, чтобы заниматься делом. Началась эта война после того, как я жестко выступил против его инициативы урезать бюджет sales структур в пользу общего бюджета продвижения компании – и отдать всю рекламную и промо-активность филиалу французского агентства директором Коева работал лепший кореш Горридо. Уж представляю, какие акции они бы намутили с нашим бюджетом, и куда бы они что продвинули. С тех пор наша война то затухает, то разгорается вновь, поскольку этот урод не оставляет надежду влепить мне между глаз в отместку за тот инцидент. «Вот, полюбуйся, что наш отдел маркетинга выдумал», — говорит мне Кондратов. Горридо передает мне эскиз рекламного плаката консервированной кукурузы. На нем изображен настоящий мачо с волевым небритым лицом, сидящий за столом и готовящийся нырнуть лицом в горку кукурузы, лежащую на стеклянном столе. Рядом с горкой разбросаны монеты и банкноты — Поверх всего слоган «Сладкая кукуруза Тандюэль, истинное золото». «Ну и что?» – спрашиваю я. «Была задача создания рекламных образов для региональных промоушенов с идеей продукта для настоящих мужчин или чего-то подобного. В установке из главного офиса все подробно написано. Вот они и создали, а в чем проблема?» «Ауалина!» «Другое мнение на сей счет», — говорит Кондратов. «Да, я хотел говорить на то, что этот имаж весьма провокацион». «Это чего же там такого провокацион?» — начинаю заводиться я. «Краем глаза я вижу, что Кондратов очень хочет спрятаться под собственный стол и поспать там» чтобы не глядеть, как два корпоративных пса будут рвать друг друга предсветлыми очами. «Этот имаж похож на гангстер-фильм «Лицо со шрамом с Альпатино». «Вы компрены?» продолжает он на англо-русско-французском диалекте. «Этот looks like a...» Он делает паузу. «Драг, you see?» Наш консюмер не есть гангстер, И это очень деменч и бренда. И может вызывать у консюмер нехороший филинг, окей? И у нас есть проблем, которые надо решить. Вот что я хотел говорить. И это уже за гранью. Даже такой испорченный персонаж, как я, не смог бы додуматься о сравнении кукурузы и наркотика. Причем этот придурок Горидо даже не в силах произнести слово «кокаин» вслух, хотя сам, я уверен, торчит вместе со своими дружками, французскими шеф-поварами и рекламистами. И Кондратов смущенно отводит лицо в сторону, тогда как сам Горидо делает печальную гримасу и в кабинете повисает, как написал бы сценарист, «вязкая атмосфера сожаления». И обоим очень неудобно, что я смог пропустить такое безобразие. И обоим очень трудно говорить в нашем респектабельном офисе об этой проблеме. И все мы заботимся о своем целомудрии в глазах потребителя и не хотим никого провоцировать, так как занимаемся бизнесом, связанным со здоровьем, консерванты, генной инженерии и так далее. И оба, Горридо и Кондратов, исполняют сейчас свой гражданский долг борьбы с пороком, присущим каждому нормальному человеку без вредных привычек. Хотя Кондратов, практически законченный алкоголик, поедет сегодня как истинный муж и отец двоих детей к проституткам, а Горидо ждут нормальные коллеги из французского клуба с пухлыми губами, крепким мужским рукопожатием и карточкой закрытого сада-маза-салона в кошельке. Из царящего здесь лицемерия и ханжества об этом не принято говорить вслух. Город Москва похож на одну большую фирму, в которой запрещен доступ к порно-сайтам, тем не менее все подрачивают в обеденный перерыв, договорившись с системным администратором. Миром давно уже не правит капитал. Лицемерие и ханжество – вот истинные короли мира. Здесь все разнюхиваются кокаином, ходят как олигофрены, тряся головами, Но во всех печатных изданиях и СМИ эта тема старательно обходится стороной, табуируется и вымарывается чьим-то маркером. Конечно, никто не хочет говорить о своих пороках. Мы же приличные люди, а не какие-нибудь бандиты из тарантиновских фильмов. Мы живем с хроническим насморком, объясняя все плохим московским климатом, изводим в день по 3-4 пачки салфеток, смущенно отводим глаза – встречаясь со знакомыми или сослуживцами в туалете ресторана в десятый раз за вечер. Но при всем этом делаем возмущенное лицо при виде помятого лица подчиненного, презрительно хмыкаем, если заметим на столе у друга книжку Берроуза, запрещаем новые идеи для наружной рекламы, если она содержит слова, похожие или идентичные сленговым фразочкам из лексикона дилеров. «Что это у вас за слоган такой? Дорога в небеса? Для наружной рекламы железной дороги до аэропорта вы хотя бы понимаете, что словосочетание весьма двусмысленно, Что оно может вызвать у многих граждан, ну, скажем так, не совсем адекватное восприятие? Нет, но ну, многие могут подумать, что могут возникнуть проблемы». Чувак, проблемы, походу, у тебя, это не они, это ты старательно выискиваешь всюду знакомые символы и слова. Гаденько подхихикиваешь, находя их. Была бы твоя воля, ты бы запретил рекламу стирального порошка, употребление в печати слов «белый», «быстрый» и прочих. Услышав их, ты начинаешь нервничать, крутить в руках мобильный и потеть, ожидая, когда на его дисплее высветятся такие... Простые и близкие сердцу каждого московского тусовщика аббревиатуры, как Саша Дил или Вова Первый. Это у тебя проблемы, слышишь, придурок? Хочешь поговорить об этом? Конечно, нет. Об этом Гарридо говорить не хочет. Он всем своим видом показывает, что говорить нам после такого вообще не о чем. Он полностью упивается сидением на облаке собственной Победы на этой дуэли. «А как давно стали интересовать финансовую службу нашей компании разработки департамента маркетинга? Или теперь этот отдел находится не в подчинении коммерческого директора, а в подчинении заместителя финансового директора?» – спрашиваю я. «Поскольку мы работаем в одной команде, я считаю, что все, что есть в делах компаний – is yes, responsibility każdago ее сотрудникам. Мы все делаем одно дело. We call it Team Spirit, isn't it? Я провел достаточно время в multinational business в Европе и Америка и, believe me, есть principles и rules, которые уже приходят и в Россию. И имаж наших брендов, и имаж нашей компании есть basis Для успеха всех операций. Не странно, что вы, пока это Го, не понимаете, занимая такой пост. Strange, really strange. Когда я работал в Америке, он кивает в сторону Кандратва. Месье Алексей знает, о чем я на специальбрен тренингах нас учили. Тут горе включает программу иностранный профессионал. Учит работать русских бездельников. Экспаты. В начале девяностых в каждой уважающей себя конторе, занимающейся крупным бизнесом, на ответственных постах обязательно сидели экспаты. Если в то время это отчасти объяснялось нехваткой собственных профессиональных кадров, то сейчас этот рудимент почти не объясним. Безусловно, не стоит говорить о той части иностранных менеджеров, которая перекупалась за бешеные бабки во всяких там Бонни или Бритиш Петролиум для подготовки вывода отечественного бизнеса на международный уровень. Как правило, приглашение такого профессионала себя оправдывает. Для меня слово «экспат» является определением иностранного социума, состоящего из всяких менеджеров гостиничного бизнеса, директоров ресторанов, разного рода консультантов по ассортименту, маркетинговых специалистов, креативщиков и sales operation директоров В большинстве своем это международные аферисты или обыкновенные неудачники, приехавшие сюда в начале-середине 90-х с целью открытия в этой тогда еще почти дикой стране собственного бизнеса по продаже стеклянных туземцам в обмен на золото. Яснее ясного, что те из них, которые не смогли в тот период адаптировать западные бизнес-модели со столетней историей в чистом поле российского предпринимательства, суть полные лузеры. Но на каждый вопрос такого рода они всегда готовы ответить историей про то, как у них отняли блестящий и доходный бизнес – Казнокрады-чиновники или крутые-бандиты from the Genka area. Понятно, что человек, востребованный у себя на родине, никогда не покинет ее для занятия бизнесом за ее пределами. Если только это не расширение бизнеса на интернациональном уровне или не передвижение в рамках мультинационального холдинга. Все прочие объяснения из серии «Я просто люблю путешествовать» или «у вас такие красивые женщины», является полной туфтой. Таким образом, на короткий период люди, вытесненные конкуренцией в своей стране, стали нашими бизнес-вождями. Им платили безумные, особенно в сравнении с их родными странами, зарплаты, покупали корпоративные квартиры и машины, оплачивали их ресторанные счета и загулы с проститутками, И они всем этим антуражем демонстрировали собственную успешность окружающим россиянам, которые еще не успели стать их работодателями. Таким образом создавался миф о том, что иностранец всегда дороже и всегда лучше отечественного сотрудника. При всем этом резюме всех этих управляющих и консультантов во многом остается белым листом, Владельцы российских компаний говорили про своих иностранных топ-менеджеров. «Как? Ты не знаешь моего Джима? У него три года назад был такой успешный бизнес в России. Потом он ко мне пришел работать». Или «Ну, у Марка огромный опыт работы в ведущих французских рекламных агентствах». «Какие такие успешные бизнесы в России и какие такие ведущие агентства не уточняется?» Известно, что наша русская традиция иметь иностранцев на своей службе ведет свое начало от государя Петра, а вот традиция иметь у себя на службе иностранцев-аферистов началась, наверное, со времен войны 1812 года, когда попавшие в плен французы оставались в услужении у русских дворян учителями музыки, языка, танцев и хороших манер. Действительно, раз он француз, то всяко хорошо танцует, знает манеры и музыку. У них ведь в Париже все такие. А пленные тут же принимались искать в себе эти достоинства, чтобы попасть в услужение.